дальнейшие события. Когда я вернулся в Ленинград, меня ждало радостное известие. Мой многоталантливый Виктор прислал мне письмо. Оно начиналось так. Настоящим сообщаю и заявляю, что в субботу ко мне имеет честь прибыть отец дабы порадоваться и отдать должное моим творческим достижениям в области науки и семейного быта и пробыть на моем иждивении и пищевом довольствии семь суток. Приглашаю и тебя явиться ко мне в субботу к 19.00 и пробыть до 20.00, присоединившись к ликованию отца и имея на своем организме ботинки, брюки, пиджак, рубашку и прочие принадлежности человеческого туалета. Дальше шли непонятные для меня научные фразы, но первая часть заявы была совершенно ясна. «Я приглашен братом в гости». Тщательно подготовившись к посещению Виктора, я явился к нему точно в указанное время. Не буду описывать своей радости при виде отца и брата, которые оба выглядели очень молодо для своих лет. Мои племянники, дуб с восклицательным и сосна с восклицательным, тоже произвели на меня весьма приятное впечатление». В красивой квартире брата за эти годы стало еще больше солидной мебели и ковров. Кое-где ковры висели даже в два слоя. В кабинете тоже были перемены. Прежде там красовался портрет Виктора в окружении портретов разных знаменитых ученых и изобретателей, теперь же на всех стенах имелись только изображения Виктора в разных позах и вариантах, а все остальные ученые были аннулированы. Уже по одному этому факту я понял, как возросла роль моего брата в науке. Ужин прошел в культурной и дружеской обстановке, причем я старался говорить поменьше и внимательно слушал отца и Виктора, которые давали мне дельные советы в порядке моего избавления от пяти «не». А когда я рассказал о секретной пасти, Виктор проявил к ней интерес и предложил мне продемонстрировать ее действие. Вынув из кармана пасту, я тщательно натер ею свой лоб, и зазвучал. Отец и брат прекратили разговор и внимательно слушали меня. Только глухонемая перспектива Степановна лежала на кушетке в красивой позе и не принимала участия в прослушивании. — Я тоже хочу звучать, — сказал мне вдруг брат. Мне завтра доклад надо делать перед начальством. Так я хочу, чтобы от меня не только слова шли, а и музыка. От тебя чечетка какая-то идет. А от меня по моему служебному положению должна хорошая музыка выделяться. Я на Баха и Бетховена тяну. Я сказал брату, что, к сожалению, не имею права подарить ему секретную пасту, но с удовольствием одолжу ее... Ему на один день. Через день, когда я зашел к Виктору, он, возвращая мне секретную пасту, сердито сказал. Ты мне вредную вещь подсунул. Навредить захотел крупному ученому. На тебя бы надо заяву, куда следует написать. И далее брат гневно рассказал мне, что, прибыв в свое научное заведение, он перед тем, как делать доклад, натер лоб этой пастой, И вдруг от него стала исходить такая неблагозвучная музыка, что ему пришлось поспешно уйти с кафедры и запереться в туалете и просидеть там, не евши, не пивший восемь часов, пока он не перестал выделять звуки. Этот неприятный случай с моим ученейшим братом глубоко поразил меня. Я немедленно понял, что у секретной пасты имеется крупный недостаток. Она не всегда вызывает ту музыку, которая заключена в данном человеке и может создать о нем неверное впечатление, как это и случилось с Виктором. Поэтому я решил избавиться от этой пасты, чтобы впредь она никого не могла подвести. Завернув подарок старца, пасущего камни, в бумагу, И, привязав к этому пакету камень, я бросил секретную пасту в Неву с дворцового моста. Совершая этот акт справедливости, я не испытал никакой радости, но считаю, что поступил правильно.